Глава 15. Ни с того ни с сего. Ей пришла на ум фраза, слышная когда-то давно: Если видишь одну крысу, значит, поблизости как минимум десять. Сейчас их было семь. Они постоянно дрались за право перемещаться по веревке, но прежде всего за сухой корм. Как ни странно, наиболее прожурливыми оказались не самые крупные. Те, кажется, были в первую очередь стратегами, особенно две из них. Не обращая никакого внимания на крики проклятия Алекс, они долго неподвижно сидели на крыше клетки. Наибольшие ужасы и отвращения она чувствовала, когда они вставали на задние лапки и начинали принюхиваться, поводя усами. Они были громадные, чудовищные. Постепенно некоторые крысы расхрабрились, очевидно догадываясь, что она не представляет для них серьезной опасности. В сумерках одна из них, среднего размера, попыталась перелезть через кого-то из своих собратьев, и, провалившись в щель клетки, шлепнулась прямо на спину пленницы. Это вызвало у Алекс такое отвращение, что она снова закричала, отчего испуганные крысы разбежались и на какое-то время притихли. Но совсем ненадолго. Вскоре они собрались снова, тесно прижавшись друг к другу, образуя сплоченную массу. «Одна крыса, кажется, самая молодая, наглая и любопытная». Наконец, осмелился подобраться к ней почти вплотную, чтобы обнюхать. Алекс отодвигалась, отодвигалась, крыса безостановочно перемещалась за ней и пятилась лишь тогда, когда Алекс завопила во всю мощь своих легких. Террория не приходил уже очень давно, два дня или три, может быть, больше. Начинался какой-то очередной день, если бы она только знала, какое сегодня число, сколько времени. Но все равно странно, что он не появлялся. Он пропустил уже два или три своих ежедневных визита. Сильнее всего, Алекс беспокоило то, что у нее почти не оставалось воды. Она всеми силами старалась экономить воду. И, к счастью, у нее пока еще оставалось почти полбутылки. Вчера она почти не пила. Она надеялась и на то, что ее тюремщик пополнит запасы корма, когда его достаточно, крысы относительно спокойно. Но сейчас они начинали нервничать все более заметно, проявляя нетерпение. «Парадоксально?» Но Алекс боялась, что террория больше не придет, что он бросил ее тут одну, запертую в клетке, чтобы она умерла от голода и жажды. Под пристальными взглядами крыс. Те, конечно, не замедлят подобраться ближе. Самые большие крысы уже поглядывали на нее достаточно красноречиво. У них, очевидно, сложились вполне определенные намерения по отношению к ней. С тех пор, как появилась самая первая крыса, не проходило и пяти минут без того, чтобы та или другая не забирались на клетку или не ползли по веревке к корзине, убеждаясь, что корма там больше нет. Некоторые, сидя в раскачанной собственными усилиями плетеной корзине, внимательно поглядывали на Алекс.